Глава 29. Я лежала с открытыми глазами и старалась не шевелиться, чтобы не разбудить серину Девочка устроилась у меня в ногах, свернулась калачиком и мирно посапывала. Ночь мы провели в той самой гостинице, из которой отправились в долину Ордена. Только вот обратного пути я не запомнила, но, судя по ощущениям, сюда меня доставил Кристофер, хотя, возможно, тоска в душе являлась следствием вчерашних событий. Я все отлично помнила, как Медлэк приставил к моему горлу нож, с каким равнодушием на все это взирал герцог. Сейчас мне все это уже не казалось таким ужасным, но я никогда не забуду того чувства, что поселилось во мне на короткий промежуток времени. Вера. Вера, что Роджеру действительно все равно, что станет со мной, и страх, что рока Медлока может дрогнуть, и жизнь моя внезапно оборвется. Конечно, герцог блефовал, и нужно поглупить окончательно, чтобы думать иначе, но так ли он был далек от истины? Что для титулованной особы жизнь ничтожной гувернантки, практически содержанки, столь лишь разницей, что свои деньги, я отрабатывала честно и достойно? Ничего, пустой звук. Как и я, для него никто. Сейчас я могу рассуждать об этом спокойно. Вчера же сознание оглушило меня, практически уничтожило. Я даже не придала значения тому, что помимо Роланда герцог милостиво позволил жить дальше и злодейке Кларисе, что Мэдлоку он протянул два пузырька с противоядем и где-то неподалеку та тоже готовилась испустить последний дух в страшных мучениях. Ее судьба меня мало волновала, потому что я не простила ее и никогда не прощу. Но узнать о благородстве Роджера была рада. Раз он пощадил даже Кларису, то уж точно не желал моей смерти. Лежать и дальше неподвижно было сложно. Я аккуратно подтянула ноги и села в кровати. Девочка лишь пошевелилась во сне, причмокнула губами, но не проснулась. Маленькое существо, наделенное магией, но такое беззащитное в силу своего возраста и вечной борьбы за любовь отца. Я смотрела на личико Серины и пыталась представить, как будет складываться ее жизнь дальше, когда, кажется, угроза в лице деда миновала». Возможно, тот и найдет способ нарушить клятву, но пока она может его не опасаться. А уж сколько будет длиться, это пока одному Богу известно. Очень хотелось верить, что теперь у нее все будет хорошо. Я привязалась к этому ребенку, полюбила малышку всей душой, и о том, как буду жить вдали от нее, пока старалась не думать. Очень хотелось принять ванну и скинуть наконец с себя это тряпье, что не снимала уже несколько дней. Два дня. Прошло ровно столько с того момента, как мы вступили в Терновый лес. Но сейчас мне казалось, что случилась эта вечность назад. Я выбралась из кровати и закуталась в плащ. Стужа в комнате была разве что не такая сильная, как на улице. Подоткнув одеяло на сирене и, понадеявшись, что не испугается, Когда проснётся и не обнаружат меня в комнате, я спустилась вниз, в паб, откуда уже поднимались аппетитные запахи. Есть хотелось нестерпимо. Кажется, этого я тоже не делала целую вечность. Обеденный зал паба в столь ранний час пустовал, но меня согласились накормить. Уже через несколько минут я уплетала пышный омлет и запивала всё это вкуснющим и горячим травяным чаем. А ещё через несколько минут ко мне присоединился герцог. «Доброе утро, Мэри!» рад Ждите вас в добром здравии и со здоровым аппетитом, сдержанно поприветствовал он меня, подзывая разносчицу. Я сочла уместным вежливо ему кивнуть, но от ощущения натянутости избавиться не могла, как не уговаривала себя. Мужчина, что сидел напротив, ничем мне не был обязан. Мало того, вчера он спас нас всех, меня так уж точно от неминуемой гибели. Но от чего-то во мне поселилась глубокая обида, которую никак не получалось перебороть. Исчезла та легкость, вообще что установилось между нами в последние дни. «Вчера вы нас заставили переволноваться», вновь заговорил он. «Кристофер так и вовсе впал в отчаяние как следствие, длительную спячку. Теперь он точно не проснется сам до вечера», улыбнулся Роджер. «Отчего-то он решил, что вы, Мэри, умираете, и для его поэтически восторженной натуры это явилось настоящим ударом. Кажется, я умудрился создать его чересчур влюбчивым и ранимым существом». «Зато хоть Кристофер горевал бы обо мне какое-то время. Нет, наверное, еще Сирина бы сильно расстроилась, и сколько-то еще бы поминала меня добрым словом. Матушка с Реджиной, конечно, были бы убиты горем. Но одно и положение светской дамы не позволило бы долго лить слезы, а другое – собственное счастье, что, как известно, застит глаза. А ты, я внимательно посмотрела на мужчину, сидящего напротив, что сделал все, что я переменила свое отношение к тебе, стала считать чудовищным точку лучше, чем ты есть на самом деле. Как долго ты бы помнил о девушке, чей жизненный путь на короткий промежуток времени пересекся с твоим? Мэри, вы так смотрите на меня, что я чувствую себя в чем-то виноватым, усмехнулся Роджер. Все ли с вами в порядке? «Все хорошо, сэр. Просто никак не могу привыкнуть к мысли, что нам больше ничего не угрожает. Только сейчас заметила, что на нем надет довольно приличный и, по всей видимости, новый костюм, что выглядит он как истинный джентльмен, и в этом пабе ему не место, как и рядом со мной, задним столом. Об этом я хотел поговорить с вами», – кивнул он. «Мне нужно отправиться к королю. Пора нанести ему визит и поделиться новостями. Вам с Сериной тоже лучше не оставаться в этой гостинице». «Что ж, пора мне вернуться домой», – согласилась я. Да и матушка, наверное, уже извелась вся, не зная, что со мной. В этот момент я поняла, как сильно хочу прямо сейчас оказаться дома, в родных стенах, в своей комнате, не видеть и не слышать герцога и даже не думать о нем хоть сколько-то. Последнее, скорее всего, невозможно, потому что с определенного времени этот человек завладел, если не всеми моими мыслями, то больше их частью. Но разговоры с матушкой и сестрой за обедом или чайпитием, наполненные степенностью и светскими сплетнями, могли бы меня отвлечь. «Мэри, я хотел попросить вас взять с собой Сирину», — привлёк моё внимание герцог. «А разве вы не планируете представить её королю?» — удивилась я. «Не сейчас. Сначала я сам должен переговорить с ним после столь долгой разлуки. Ребёнок в таком деле будет только помехой». «Не потому ли, что этот ребёнок с самого рождения мешает тебе?» Волна возмущения не заставила себя ждать, но я её быстро подавила. «Ни к чему было раздувать конфликт на пустом месте, если до сих пор мне не Удалось убедить этого упрямца, что ближе дочери у него нет никого, то сейчас я бы уже не смогла это сделать. И причина крылась в той пропасти, что пролегла между нами совсем недавно. «Конечно, сэр, я с удовольствием познакомлю малышку с матушкой и сестрой», — сделанным воодушевлением отозвалась я. Кроме того, девочке нужно искупаться и отдохнуть как следует. Мысли о сирене, что, возможно, уже проснулась и испугалась одиночества, заставили меня побыстрее покончить с завтраком и подняться к себе в комнату. С герцогом мы договорились, что встречаемся через полчаса внизу. Оставалось надеяться, что и Кристоферу ему удастся пробудить от нервной спячки. «Милый Кристофер, как же мне будет не хватать тебя!» Вопреки моим ожиданиям, Сирина чувствовала себя прекрасно. Она сидела в кровати, укутавшись в одеяло, и уплетала печенье, запивая все это молоком. «Откуда у тебя все эти лакомства?» рассмеялась я. «Оттуда!» показала она пальцем куда-то в район пола, но сразу же последовало логическое объяснение. Когда я проснулась, и не обнаружила тебя, то отправилась на поиски. По пути мне встретилась толстая тетенька и рассказала, где вы с Милордом. А потом она предложила мне вернуться в комнату, чтобы дождаться вас и позавтракать. Вот. И она мне принесла сюда печенье. Довольно улыбнулась девочка, вгрызаясь острыми зубками в очередное лакомство. Кто бы ни была та толстенькая тетенька, но заслуживала она только самой горячей благодарности за то, что не пустила малышку в паб. Он уж точно не место для детей. Через полчаса мы с умыт и, причёсанной сириной, вышли на улицу, где в карете нас уже дожидался герцог. «Моя леди, вы живы!» раздался голос Кристофера, когда мы присоединились к Роджеру. «Показалось мне, тень плачет. Этот недоумок проснулся со словами, что мы вас потеряли вчера. Зло выпавил герцог. И мне великих трудов стоило удерживать его здесь, а не нестись к вам, сломя голову. «Со мной всё хорошо, Кристофер!» поспешила я успокоить тень, предвидя, что только так могу заставить замолчать герцогу герцога, чтоб не наговорил еще кучу грубости в адрес моего друга. «Как видишь, жива, здорова и даже не кашляю», — пошутила я. «Возле моего дома мы с герцогом довольно холодно простились. Они с Кристофером отправились во дворец. Мы же с Сериной. В не самые теплые объятия старые, вечно ворчливые Урсулы. Впрочем, разглядев рядом со мной малышку, грозный, недовольный вид горничной несколько смягчился. А когда я попросила искупать девочку, так и вовсе Урсула расплылась в довольной улыбке». Кто бы мог подумать, что та так любит малышей. Помнится, когда мы с Реджиной были маленькими и всецело находились на ее попечении, то нас больше ругали, нежели ласкали. Урсула увела несопротивляющуюся Серину, я же поспешила в свою комнату, избегая встречи с матушкой. На этот раз мне не хотелось огорчать ее своим потрепанным внешним видом. Да и самой снова приятно было ощутить себя леди, а не странствующей Хельгой. И пусть лицо моя и фигура избавили от внешнего уродства, чувствовала я пока себя именно ей, а не собой. С каким же удовольствием я вымылась в знакомой лохане и надела на себя все чистое и привычное. Так не хотелось снова стягивать волосы в тугой пучок на затылке. И на свой страх и риск я оставила их свободно спадать по спине и плечам. Расчесываясь и глядя на себя в зеркало, я почему-то вспомнила тот случай в кабинете герцога, когда он решил запечатлеть мой образ на бумаге. Также, как он тогда, я поправила непослушную прядь, спрятав ту за ухо. По телу пробежала дрожь, когда буквально ощутила прикосновение герцога к своему лицу. Как он проскользил по щеке, дотронулся до губ. Господь! Зачем ты посылаешь мне все эти воспоминания, когда я стою на пороге, разлучись с теми, кому привязалась до такой степени? Малышку Сирину я полюбила всем сердцем. А Роджера... Я не знала, как отношусь к нему, но неизменно мысли о нем вызывали волнение в моей душе. И как же мне было больно думать о разлуке с ним, а ведь она неизбежна. Он отправился во дворец на встречу с королем, чтобы снова служить ему». Это значит, что вряд ли они с Сириной вернутся в край вечных туманов, в свой мрачный, но ставший таким родным мне замок. Скорее всего, они поселятся теперь во дворце. И, конечно же, у Сирины там не будет недостатка в гувернантках. Все эти мысли убивали меня. И я поспешила вниз к матушке, чтобы хоть немного отвлечься. В гостиную уже был накрыт стол к завтраку. Я даже заметила третий прибор. Значит, мое возвращение уже не тайно. Со стороны матушки меня ждало вежливое приветствие, когда та пустилась в гостиную. Правда, я все же подметила скрытую радость в ее глазах. Ну, а Реджина -то чуть не задушила меня в своих сестринских объятиях, и в который раз я подивилась, как любовь меняет людей, и даже таких сдержанных, как моя сестра, превращает в пылких и страстных. Когда со бурными приветствиями было покончено, и все мы чинно расселись за столом, то первым делом матушка поинтересовалась, как прошла моя секретная миссия, выполнила ли поручение герцога. При этом смотрела она на меня с притаившейся в глазах хитринкой. Пришлось бодро сочинить короткую историю о мифическом путешествии и заверить, что все прошло хорошо. Потом матушка спросила меня, что это за малышка гостит у нас в доме. Тут уж я не нашла, что ответить, кроме правды. Понимала, что вся с таким тщанием выстроенная ложь рушится под отсутствием логики, но нужно отдать должное такту матушке. Видимое явные затруднения и непонимание Джина, она не стала пока больше задавать вопросов про мисс Серину, за что я была горячо благодарна. Как раз на этом месте нашей беседы в столовую вплыла Урсула и доложила, что купание девочку разморило и так крепко уснула в гостевой комнате. Малышка, она тоже переволновалась вчера за меня и не спала поди полночи. Пусть хоть сейчас это спится. Сама себя к концу плотного завтрака я тоже чувствовала несколько отяжелевшей. Мелькнула мысль, что тоже не прочь сомкнуть веки и немного вздремнуть. Но оставался еще вопрос, на который я не могла не ответить не только матушке сестрой, но прежде всего себе. Что я собираюсь делать дальше? А поскольку внезапный приезд в столицу герцога тоже уже не был для родных тайной, я позволила себе быть честной. Ректор любезно обещал мне, что восстановит в академии с произнесла я. «Думаю, герцог больше не нуждается в услугах гувернантки для своей дочери, и я могу с чистой совестью продолжить учебу». Остаётся надеяться, что он выплатит себе неплохие подъемные за то, что вовремя не предупредил об увольнении», – недовольно проворчала леди Делила. «В приличном обществе так не поступают, особенно с настоящими леди. Мне же от всех этих разговоров стало так грустно, что хоть плач, и настроение мое не укрылось от внимания сестры». По глазам Реджины я видела, что о сне после завтрака можно забыть, что у нее накопилось слишком много вопросов. Но поскольку Роджера уже не нужно было скрываться и спасать свою дочь из когтистых лап и деда, я решила, что расскажу Реджине часть правды, не особо вдаваясь в подробности.